Глава 36. Асан. Как Касара и Асан собирались вернуться в Черноград, оставалось неясным, пока через сад к ним не бросилась кухонная хозяйка и не повела обоих к своему гигантскому котлу. Слава Богу, пробормотала Касара себе под нос. Она покачнулась, и Асан поспешил ее подхватить. Должно быть, она вымоталась, потому что не возражала, не настаивала, что с ней все в порядке. Она положила голову ему на плечо и сказала, «Вообрази, каково это — бросить змея на произвол судьбы и драматично уйти, только чтобы добираться домой автостопом». Асен подозревал, после того, что она сейчас провернула, монстры выстроились бы в очередь за право доставить их героиню обратно в город. Она все еще оставалась в свадебном наряде, хотя и сняла красную вуаль. На ее указательном пальце сверкало обручальное кольцо. Теперь Асан гадал, снимет ли она его когда-нибудь или оставит как напоминание вроде шрамов на щеке, сделанных рукой Баряны. Светлые пряди, которые подарили ей тени, она также не стала перекрашивать. «Дайте только завести этот старый драндулет», — бормотала кухонная хозяйка, то и дело нажимая педали, дергая рычаги. Как только он заведется, мы вернемся в город в кратчайшие сроки. Врана пришла проводить их, и они втроем немного поболтали, так будто все еще находились в пекарне Ибрагима. Касара и Асен оба притворились, что не замечают крови змея на ее лице. Позади них старушка продолжала брониться, нажимая кнопки и давя на руль, пока скрытые клапаны источали клубы дыма. Только Врана повернулась, чтобы уйти, как коса распохватилась. «Стой!» Ведьма стояла, нервно теребя замысловатую вышивку на своей свадебной сорочке. Ей не шел этот вид. Она была ведьмой, которая свергла царя чудовищ, ведьмой, которая разрушила стену. Ее тени кружили вокруг нее, и, вероятно, наполняя ее голову бормотанием. «Спасибо», — сказала она Вране, И Юда кивнула. Затем взгляд Касары переместился на Асана и кухонного духа. «Спасибо вам всем. Я бы не справилась одна». Она сказала это небрежно, но Асан знал, чего ей стоило это признание. «Спасибо за спасение царства чудовищ». Губы в раны искривились, изобразив подобие улыбки, как предполагал Асан. «Ну, кто-то же должен был спасти его». И это явно не змей, правда?» Косара рассмеялась, но потом замолчала, внезапно снова став серьезной. «Знаешь ли, что будет с барьером между нашими мирами теперь, когда змея больше нет?» «Будущего я не видела, если ты об этом спрашиваешь», — пожала плечами в рано. «Но подозреваю, что барьер срастется вновь, как это всегда бывает после темных дней, хотя на этот раз может занять больше времени». Там ведь не просто трещина, а огромный разрыв. Хочешь, я предупрежу соколицу, если она не хочет застрять в Чернограде. Только тут Асен заметил отсутствие соколицы. Другие монстры вернулись из Чернограда, чтобы погулять на свадьбе змея. Все, кроме соколицы. О, она в курсе, и Врана вновь пожала плечами, будто ей все равно. Она сделала свой выбор. А... Уголки губ косары дернулись, понятно. Ну, до следующих темных дней. Увидимся. Подозреваю, к тому времени царство чудовищ станет совсем другим. Будем надеяться, что ты права. Врана развернулась и поспешила обратно в сад. Ей явно не терпелось увидеть то, что она пропустила. Самасан не сомневался в том, что происходило в ее отсутствии. Он видел это во взглядах монстров. Он чуял это в ветре, несущим бонь крови змея. Наконец котел загрохотал и воспарил. «Вот это дело!» — воскликнула кухонная хозяйка и потянулась к руке косары. «Все на борт!» Они устремились прямо вверх с неспозволительной скоростью. Волосы Асана, которые за последние несколько дней еще больше отросли, развивались на ветру. В ушах что-то трещало. Минута неистового подъема, и котел стабилизировался высоко в небе, а потом заскользил вперед с гораздо более разумной скоростью. Большую часть пути косара проспала, положив голову на грудь Асана. Он почти не шевелился, боясь разбудить ее. Хотя если беспрестанная брань кухонной хозяйки не разбудила ее, то ничего не разбудит. Только когда они достигли моря змея, Касара резко открыла глаза. Асан удивился, обнаружив его там задолго до темных дней. Но, с другой стороны, если вернулись монстры, то почему море не могло? Далеко внизу белые гребни волн бежали по темному пространству, растворялись где-то за туманным горизонтом. «Черт побери!» — пробормотала Касара, все еще держа веки полузакрытыми, и вынула из кармана компас. Асан узнал его. Когда-то он принадлежал капитану Черной Бороде. «Чуть не забыла». «Чуть не забыла что?» — спросил Асан, пока Кассара пристально изучала компас. «Я думала, мы возвращаемся в Черноград». «Так и есть. Но сначала нужно сделать кое-что еще». Она наклонилась к компасу и прошептала короткое слово. Компас вел их к острову, то был лишь маленький клочок камней и песка среди волн. Кухонная хозяйка категорически отказывалась ступать на него, поэтому они оставили ее плавать в море, вязать и стеречь котел, пока они не вернутся. Побережье полнилось русалками, они отдыхали на песке, угощались выброшенной на берег рыбы да несчастными чайками. Увидев косару в окружении теней, русалки шмыгнули в волны. «Где это мы?» — спросил Асан. Это остров, где Вила сохранила тень змея. Ее нельзя найти, если у тебя нет компаса черной бороды, и ты не знаешь волшебное слово. Асан напрягся. Она ведь пришла сюда не для того, чтобы откопать эту тень, не так ли? Как можно сначала угробить кого-то, а потом гоняться за его тенью? Наверняка у нее в голове и так достаточно теней, даже с избытком». В напряжении Асан смотрел, как Касара падает на колени в песок. Затем она сложила одиннадцать своих теней, все, кроме своей собственной. Он видел, как она делала это прежде. Обычно они боролись с ней, пытаясь ускользнуть между пальцами. На этот раз они подчинились беспрекословно. «Могли бы и уйти, если бы захотели», — сказала Касара. «Они не мои, чтобы ими управлять. Они ничьи». Но... «Но у меня такое чувство, что они готовы отдохнуть». Выкопав рукой ямку в песке, она высыпала в нее тени. Теперь они лежали там, черные бусины меж гниющих ракушек и водорослей. Мгновение косара смотрела на них, закусив губу, а затем закопала. Затаившие дыхание Асан выдохнул. Косара встала и стряхнула песок с передника. Котлу она шла почти пружинистой походкой, не оглядываясь. Кухонная хозяйка снова втянула их в котел. Пока котел разогревался перед полетом, косара взглянула на темнеющее вдали море. Она достала компас из кармана, взвесила его в руке и выбросила. Вот он мелькнул в волнах. Косара с удовлетворенной улыбкой откинулась на спину. Летели они, как ей показалось, несколько часов, хотя небо не становилось яснее. Касара то засыпала, положив голову на плечо Асана, то просыпалась. Над ними кружили созвездия. Когда вдалеке показались огни Чернограда, луна все еще висела низко над городом. Чего же тут странного? В мире монстров время шло по-другому. Чем-то его стукнул Пробормотала Касара, заставив Асана вздрогнуть. Он даже не заметил, как она проснулась. «Прости, что?» «Когда вы с Враной спустились с неба, ты сбил корону змея с его головы. Что ты в него такое метнул?» «О!» Асан все еще чувствовал себя виноватым из-за потери сумки. «Я метнул в него торт». «Торт?» «Шоколадно-ореховый, если правильно помню». Касара рассмеялась. Это и впрямь забавно, подумала она, царь чудовищ, побежденный метким броском шоколадного торта. Когда море осталось позади, грохот волн стих. Запах водорослей ослаб. Оглянувшись, она увидел, что море змеи исчезло. От него остался только неглубокий пруд. И блестела в нем чешуя золотых рыбок, а не русалок. А у берега покоился ржавый водный велосипед. В небе над городом сверкали фейерверки. Где-то вдалеке слышалась музыка. Что происходит? спросил Асен. Думаю, люди празднуют, сказала Косара беззаботным голосом, какого он не слышал за все последние месяцы. Гуляй, молодежь, махнула им кухонная хозяйка, ненадолго припарковав свой котел на темной улице а я, пожалуй, полечу вздремнуть. Хватило мне три волнений для одной ночи. «Спасибо за помощь», — сказала Косара. «Да-да», — кухонная хозяйка вновь отмахнулась от нее. «Увидимся утром, хотя вы, может, меня и не увидите. Зависит от того, насколько укрепится барьер». С грохотом котел поднялся в воздух. Звеня и лязгая, отскакивая от стен, он проследовал по узкому переулку. «Ну что, пойдем?» Хотя Асан тоже достаточно поволновался этой ночью, он не мог отказать, видя пламя в глазах Касары. Она шла на шаг впереди, горя желанием увидеть, что стало с ее городом. За ней у ног следовала единственная тень. Асан поспешил догнать Касару и переплести свои пальцы с ее. Лишь теперь, когда тени были надежно похоронены в песке, Змей исчез навсегда, дух Баряны мирно покоился, а Карайванова не стало. Они остались только вдвоем и больше никаких призраков.